Глава 25. По возвращению на базу прямо у входа нас встретил Семенов и, взяв под белые ручки, повел получать пропуска. Девушки отправились к себе, у них-то все в порядке. Вот только на этом наши сегодняшние приключения не закончились. Какой насыщенный день! Зайдя в дежурку, заметил на экране скачущие фигуры в плотно облегающих костюмах. Догадываетесь, кто это был? Ага. Обращаюсь к сидящему за столом офицеру. «Товарищ старший лейтенант, не могли бы вы включить ту запись, которую только что выключили?» «Не положено посторонним». «Ага», — киваю. «Джин, у него на мониторе запись нашей тренировки с Валькириями». «Что?» Руслан аж подпрыгнул и прошипел дежурному. «А ну, включи!» «Не поло...» Зря он так. Когда Руслан говорит таким голосом «ковырять отверткой гору», то лучше взять зубочистку. А вдруг подобреет. А этот дурачок еще и левую запись пытался воткнуть. Я только покачал головой. «Не то. Ух ты. Больно ему, наверное. Да что там «наверное». Я эту точку знаю. У -у -у. Семенов попытался возникать, но был остановлен гневным взглядом и решил не искушать судьбу. Штарлей, выполнять приказ капитана! Быстро!» И душевно так завернул, стресс сбрасывает. «Вот это правильно! Судя по тому, какими глазами смотрит на запись Руслан, это ему просто необходимо». «Семенов, если ты знал об этом, лучше сам застрелись. А если нет, то охранять тебе белых медведей, а не секретную базу. Руслан Иванович, я разберусь». «Нет уж, без тебя разберемся». «Старлей, откуда запись?» До него, видимо, дошло, что сейчас лучше быть предельно честным. «В сетке местный лежит. Это хакеры записали». «Где они сидят?» «Направо. Четвертая дверь». «Семенов, не на шаг от меня». «Понял? Так точно!» Вытягивается в струнку а бедный Старлей втягивает голову в плечи. «Листик, здесь! Остальные за мной! Покорять информационное пространство!» «А чё? Скажите спасибо, что дверь открыли, а не выбили!» «Не, мы бы, может, и пнули, но первым шел Рогожин!» А вот дальше... Как говорит капитан, люди вежливость принимают за слабость, так что сперва мордой в пол. Всех, кто под руку попался. Пятерых парней и трех девчонок. Бедные хакеры. «Уж чего-чего, а налета людей в масках они не ждали!» «Психологический эффект!» «Ну, и кто старший?» Рогожин, взяв одно из кресел возле стола, вольготно расположился, сложив ногу на ногу и сняв маску. «Вон тот!» Полковник указывает на мелкого и тщедушного паренька, которого придавил Тихоне. «Хорошо. Тащи его сюда!» Витя подтаскивает за шиворот обалдевшего от такого обращения парня и швыряет в еще одно кресло. «Имя!» «Кто вы такие? По какому праву?» «Витя, а ты поаккуратнее. Видишь, какой хлипкий. Прибьешь еще. Слинцой выговаривает капитан на воспитательный подзатыльник и повторяет свой вопрос. Имя. Главарь банды хакеров смотрит затравленным взглядом на Семенова. Тот качает головой и говорит: Александр Малиновский. И глядя на парня, поясняет: Саша, лучше не спорь с ними. Отвечай на все вопросы. Это приказ. Александр пожимает плечами. Ну раз приказ. А зачем таким образом врываться? Мы бы и сами все сказали и показали. Э, нет. Руслан наклоняется вперед и водит пальцем перед носом у начальника отдела информации. У меня с предателями и шпионами разговор короткий. Ты ведь сам не скажешь, на кого работаешь? Так чего я с тобой миндальничать буду? Кто предатель? Это ошибка. Только не думайте, что у нас поехала крыша. Тут и дураку понятно, что ребята хотели посмеяться над нашими девчонками. Запись специфично смонтирована. Нашими? Хм. А почему нет? После последних событий, особенно попыток отбить самое дорогое, как родные стали. Да и когда они вредничают, очень даже прикольные, веселые, забавные. Просто подход надо знать. Ага, подход. Самому смешно. Но вот как заставить ребят убрать все записи? Наверняка ведь уже и на дисках, и на носителях тут стимул нужен. Вот Руслан и стимулирует. А если при этом придется дать пару раз по почкам, Так ведь только на пользу пойдет. «Ошибка?» — шипит капитан. «Вы засняли секретную технику боя. Наверняка продать хотели». «Нет, нет, мы просто пошутили». Легкая пощечина. Даже губы не разбил. Так, больше обидно. Ну, а глаза паренька наполняются слезами. Тю, совсем боль терпеть не умеет. Но будет, будет. Голос командира становится добрым-добрым. «Верю. Но вот какое дело?» Поедет кто-нибудь в отпуск и захватит с собой флешку. И что? Потом это попадет в интернет, а там враги увидят. И кто виноват будет? И вдруг зло тычет пальцем в грудь Александра. Твоя дальнейшая судьба зависит от того, найдете ли вы все диски и флешки. Учти, если это хоть как-то и где-то всплывет, то сидеть тебе до морковки на заговенье, понял? И переведя взгляд на лежащий на полу народ, добавил. Вас это тоже касается. «Найти все! Кто скачивал? Куда? Сколько раз?» «Где гарантия, что кто-то не решит заработать на этом деле?» «Позже вами займется особый отдел. Пора вашу вольницу прекращать!» Потом, задумавшись, внимательно посмотрел на нас и спросил. "Маркони, тихоня, вы же вроде в компах шарите!» «Так точно!» Димка кивает. «Но толку от этого?» «Тоже верно!» Руслан смотрит на меня. Киваю. «А знаете что, Александр?» Оставлю-ка я вам лучших специалистов по добыванию информации. Точнее, по стимулированию добывания. Смеется. Мажор, хан, здесь. Стимулировать будете. Остальные займётесь поиском и отниманием. Семенов, пришли-ка человек пять-семь в качестве проводников. И проникновенно так. Пока ты ещё начальник. Полковник вздрогнул и уставился на Рогожина преданным взглядом. Тот хмыкнул и добавил. А вот и посмотрим. «Стоит ли говорить, что проводники прибыли через пять минут?» А мы с Ханом приступили к стимуляции. Подталкиваю кресло с Александром к компьютерному столу и, достав нож, начинаю подрезать ногти. «Ты испортил мне вечер», — говорю спокойным и равнодушным голосом. Парень смотрит на меня ехидным взглядом. Очухался уже. «Вот ведь народ». «Правильно». Перешел Руслан на добрый тон, и вот результат. «Ну да не страшно. Я-то тут резко приближаю свое лицо к его». «Сука!» Втыкаю нож в столешницу, пробив ее насквозь. Парень вздрагивает, а я добиваю, повторяя все так же зло. «Ты испортил мне вечер!» Раздается голос Хана, спокойный и равнодушный. «Давай ему ногу сломаем. Все равно он по клаве руками стучит». «Так нельзя!» Раздается нервный девичий голос. «Да?» Хан тешет в затылке. «Может и так. Вы же все виноваты». Голос становится умоляющим. «Командир!» «Они же работать не хотят!» «Давай по-честному поступим, они нам вечер испортили, а мы им чего-нибудь сломаем!» И, повернувшись в ту сторону, откуда раздался голос, добавил. «Пусть даже сами выберут правую или левую!» «О, а давайте я ломать буду!» Вылез вперед молот. Если сказать, что местные остались равнодушны к его предложению, то погрешить против истины. Уж больно, Олежка колоритно смотрится, а он еще и не закончил. «Вы же знаете, у меня не больно получается!» И, выдержав паузу, смущенным голосом признался. «Ну, почти». «Хм...» Вскоре народ пахал так, что клавиатуры дымились. А ведь даже не пришлось ума добавлять. Знаю я короткий путь. Но каюсь. Все же приложил этого Александера. Не сильно, но больно. Аккуратненько дал в печень. Очень, знаете ли, полезно для усвоения информации. Они, оказывается, один диск девчонкам под дверь подбросили. Догадайтесь, кто пошел забирать этот носитель информации? Командир же сказал все. А тут как раз проводник в закрытую зону. Заодно посмотрю дорогу к комнате Алены. Суббота не за горами. И хотя на фразы про шанс я уже давно не ведусь, но попробовать-то стоит. Хотя с нее останется поржать надо мной. С кем бы посоветоваться.